Глава 39. Сочетание двоих. «Не очень-то похоже на Вегас», — заметил Мавранос, пробираясь на густо покрытом пылью тряском пикапе по тихим улицам Болдер-Сити. Как-то так совпало, что по радио в это время передавали самую лучшую роковую песню из всех, какие когда-либо были записаны. Сочетание двоих. Группы Big Brothers and the Holding Company. Сегодня Крэйн чувствовал, что утратил право, даже способность воспринимать эту музыку. Он заморгал и посмотрел по сторонам на горделивые особнячки в испанском стиле и зеленые газоны. «Хм, о, да ничего похожего». Собственный голос показался ему странно невыразительным. Приходилось сделать усилия, чтобы говорить нормально, говорить так, будто он не... не убил только что человека. Это единственный город во всей Неваде, где не разрешаются азартные игры. Упорно продолжил он. Тут даже крепкие напитки разрешили только в 69 году. Вообще не разрешаются? Ага. Он через силу ухмыльнулся и покачал головой. Не считая... А, единственной серии игр в определенную разновидность покера, которая проводится в плавучем доме раз лет с этак в 20 и она начнется завтрашней ночью», — добавил он про себя. «И когда серия закончится, наступит святая суббота, и он присвоит тело, которое пока принадлежит мне, если только я не придумаю, как его остановить». По радио стенала Дженнис Джоплин, но обращалась она не к нему. «Ха», — сказал Мавранос, — «выходит, мне тут и заняться нечем, разве что монетку подбрасывать». Крейн взглянул на Мавраноса, и его подавленность усугубилась. Мавранос определённо похудела и сделался бледнее, чем был, когда они выехали из Лос-Анджелеса, и теперь постоянно носил на шее высоко повязанный платок. «А что если...» — подумал Крейн. Трамбил и впрямь мог вылечить арки рака. Нет, конечно же, безнадёжно. Это был наглый блеф. «Сверни там налево, на Лейкшор-Роуд», — сказал он. «Мы не едем на плотину?» «Нет». «Ближайшие марины и пляжи находятся на западном берегу. Там можно взять на прокат и акваланг и лодку. А на дамбе ничего, кроме обзора». «Вот я и хотел посмотреть». «Посмотрим потом, ладно?» — коротко ответил Крейн. «На неделе И футболку себе купишь, и всё такое. Это одно из семи рукотворных чудес света». «Да ты что? И какие же остальные?» Не знаю, наверное, расстройство желудка на ягодной ферме Нотте. Футболку мы тебе и здесь купим, на обратном пути. Их смех был коротким и неестественным. Мавранос прикончил очередную банку пива и открыл следующую. Из динамиков, присобаченных клейкой лентой к ребрам крыши позади передних сидений, завывала несчастная умершая Дженнис Джоплин. В магазине принадлежностей для водного спорта рядом с говернмент-доком Крейн взял на прокат новый акваланг S-Divers, мокрый гидрокостюм со шлемом и ботами и большую сумку для переноски снаряжения. Скоростной катер они арендовали в resort Сёркл и к полудню уже мчались по голубому лику озера под пустым голубым небом. Через несколько минут они, оставив позади воднолыжников, выбрались туда, где ветер поднимал резкие суматошные волны и Крейн, сбросив газ мотора Моррис, перевел его на задний ход. Лодка резко остановилась. Пока она неслась, подскакивая на волнах и поднимая фонтаны брызг, Маврана скрепко держался за перекладину. Теперь же он снял фуражку, хлопнул ею по колену и надел снова. «Ты решил души из нас вытрясти?» — спросил он во внезапно наступившей тишине. «Мне, конечно, предстоит сыграть в ящик, но не хочется, чтобы ты меня туда столкнул». «Ладно, постараюсь полегче». Они были одни посреди воды под выгнутым безоблачным небом, но Крейну приходилось фокусировать зрение своего единственного глаза, чтобы видеть что-то, кроме тела толстяка, дергавшегося под ударами пуль. И он зевал с риском для барабанных перепонок, и, слава богу, слышал только свист ветра и тарахтение мотора на холостом ходу. «Ну, — думал он, — вот я здесь. И что делать дальше? Просто прыгать за борт?» Маленькая красная рыбацкая лодка покачивалась в сотни ярдов, и сидевший в ней человек, похоже, смотрел в их сторону. Крейн решил, что, наверное, своим лихим появлением перепугал всю рыбу вокруг. Мавранес, спенящийся в руке очередной банкой пива, пересел в кресло на корме. «Поездка пошла пиво на пользу», — проворчал он, вытирая пену с усов. «Так, куда податься-то?» «Можешь поссать прямо за борт, старина», — ответил Крейн. «Нет, я понимаю, о чём ты». Он отбросил с олба растрёпанные ветром волосы и обвёл взглядом просторы озера. «Честно говоря, точно не знаю. Голова, вероятно, находится где-то здесь, в Болдер Бэйсен. Есть, конечно, и Овертон Арм, и Темпл Бэйсен, и Грэг Бэйсен за много миль отсюда, за этими горами. Но это, несомненно, самая доступная часть». «Из воды должна подняться рука, держащая меч». Безнадёжно подумал он и развернул карту, которую дал ему клерк в конторе прокатолодок. «Давай-ка посмотрим, что у нас есть», — сказал он, водя пальцем вдоль контура «Болдербейсин». «Не знаю. Лунная бухта вроде бы звучит подходяще. И остров мертвеца ещё лучше». Мафранос наклонился поближе и дыхнул на него пивными парами. «Бухта Дорожный Бегун», — прочитал он. «Мне нравится». «Бип-бип!» Крэй наглянулся на сумку со снаряжением. Удастся ли ему сегодня хотя бы влезть в воду? «Поплывем-ка туда!» Сказал он после долгой паузы. «Я поведу помедленнее, но ты все-таки держись!» И, держа скорость 20 миль в час, он повел лодку параллельно берегу на север, в сторону лунной бухты. «Освободи сознание!» — говорил он себе. «Возможно, мертвый король готов дать тебе совет!» Но ему не удается прорваться сквозь завесу статических помех от твоих собственных мыслей. Он честно пытался, но никак не мог расслабиться. Освободить свое сознание в этих обстоятельствах было так же неосторожно, как оставить незапертую автомашину с работающим мотором на улице в неблагополучном районе. Всего через несколько минут они обогнули северную оконечность бухты. Крейн сверился с картой и узнал, что следующий заливчик называется Насосной бухтой. Там был пришвартован плавучий дом с ярко-голубым тентом, а на берегу стоял стол, готовилась к пикнику семья и суетилась собака. Место было явно неподходящим. Солнце немилосердно пекло голову, и он позавидовал Мавраносу, у которого были и фуражка, и пиво. Он развернул лодку и направился обратно на юг, теперь постепенно удаляясь от берега и держа курс на цепочку островов, которые, словно позвоночник мёртвого пса, торчали из воды в южной части Плёса. «Какая рыба тут водится?» — прокричал Мавранос сквозь рокот мотора. «Я слышал, что встречаются крупные самы!» — громко ответил Крейн, щурясь от ветра. «Ещё окуни и карпы!» «Карпы?» — повторил Мавранос. «Знаешь, это ведь золотые рыбки-переростки. Они, как я слышал, не умирают от естественных причин!» И переживают зиму полностью замороженными во льду пруда. Молекулы в их клетках наотрез отказываются кристаллизоваться. Крейн был рад тому, что ветер и шум мотора дали ему веский повод промолчать. Его поиски утопленной головы казались почти рациональным занятием рядом с рассуждениями арки о математике и науке. Антиканцерогенное пиво, фазовый переход в спортивном тотализаторе в Сизарс Пелос, золотые рыбки, которых нельзя убить. Остров Мертвеца, представлявший собой не более чем валун неправильной формы, окруженный узкой полоской пляжа, был ближайшим из всей цепочки. Крейн, прищурившись, взглянул на него, а потом задержал взгляд на красные рыбацкие лодочки, покачивавшиеся на воде совсем рядом с его восточным берегом. Мавранас взял из машины свой потертый бинокль Таско 8х40. Его-то Крейн и извлек из футляра, отпустив газ. Потом он выпрямился, стоя на фибергласовом паёль, опёрся о верх ветрового стекла, чтобы твёрже держаться на ногах, поймал лодку в поле зрения и подкрутил регулировочный винт. Лодочка сразу сделалась чётко видна, словно находилась в какой-то дюжине ярдов. Рыбак оказался худощавым человеком лет 30-40 с гладко зачесанными назад тёмными волосами. И он, улыбаясь, смотрел прямо на Крейна и даже помахал удочкой, как бы в знак приветствия. «Арки», — медленно сказал краин — «скажи-ка, не тот ли это парень, который ловил рыбу там, где мы в первый раз остановились? Правда, я не представляю, каким образом он мог бы так быстро попасть сюда от...» «Какой парень?» — перебил его Мавранос. Всё так же, глядя на незнакомца через трубку бинокля, краин указал в ту сторону, куда был обращён нос лодки. «Да вот же, около острова». «Я никого не вижу». «Только несколько водолыжников вдалеке». Крейн опустил бинокль и взглянул на Мавраноса. Неужели он напился так, что не видит прямо перед собой? «Арки», — терпеливо сказал он, — «в лодке, около». И осёкся. Лодочка исчезла. Она не могла скрыться из виду, уйдя за остров даже через несколько минут, и уж тем более за полторы секунды, прошедшие с тех пор, как он отнял бинокль от лица. «Её нет!» Воскликнул он, хоть и понимал, насколько глупо звучат его слова. Мавранос бесстрастно глядел на него. «Ну что ж...» Крейн с силой выдохнул и понял, что сердце у него в груди отчаянно колотилось, а ладони сделались влажными. «Ну что ж...» — повторил он. «Пожалуй, я теперь знаю, где нырять...» Он опустился на сиденье и легонько надавил педаль газа. Уровень воды в озере был понижен, и кромка берега острова Мертвеца представляла собой болото, где торчали кусты некогда затопленной, а теперь явившиеся взгляду толокнянки, с коротких ветвей которые свисали бороды водорослей, как подумал Крейн, испанский мох с кипарисов в речной дельте. Тут и там попадались еще гуще укрытые водорослями прямые выступы, несомненно давным-давно потерянные удочки. Камни представлялись скользкими даже на вид буграми под одеялом из зелёных водорослей, а ветер здесь, близ острова, был насыщен сырым гнилостным запахом приющих растений. «Тебе придётся нырять в самый настоящий суп», — заметил Мавранос, когда Крейн, усевшись на планшир, просунул руку в рукав гидрокостюма. «Ещё и в холодный», — мрачно отозвался Крейн. прокатные гидрокостюмы никогда не сидят как следует». «Если я слишком долго плаваю в холодной воде, у меня начинается совершенно особенная головная боль». Он натянул и расправил гидрокостюм и натянул через голову компенсатор плавучести, похожий на сдутый спасательный жилет. «Надо было взять скафандр», рассудительно сказал Мавранос, «или водолазный колокол». «Или назначить встречу где-нибудь в другом месте», добавил Крейн. Он расправил лямки, и когда Мавранос поднял акваланг, просунул в них руки. Наклонившись вперед, он устроил баллон поудобнее и удостоверился в том, что застежка пояса в порядке и открывается налево. Несмотря на нежелание лезть в холодную мутную воду, он обрадовался тому, что до сих пор помнит, как надевать подводное снаряжение. Он надеялся также, что не разучился дышать через регулятор. Когда-то инструктор подводного плавания упорно внушал, что опаснее всего в этом занятии поведение газа под давлением. Одевшись, нацепив поверх всего балластный пояс и убедившись в том, что его быстроразъемная застежка не прикрыта компенсатором плавучести, Крейн встал и потянулся. Мокрый гидрокостюм сидел так туго, что трудно было распрямить руки на всю длину над головой, но Крейн подумал, что вытягивать их вперед будет легче. «Да что там?» — подумал он. «Постоять под горячим душем в любом мотеле, который попадется на обратном пути». Маска еще оставалась у него на лбу, Загубник регулятора болтался под локтем, и Крейн, прежде чем завершить экипировку, повернулся к Мавраносу. «Если пройдет, допустим, 45 минут», — сказал он, — «запускай мотор возвращайся. Деньги завернуты в носок, в кармане вот этих брюк». Мавранос невозмутимо кивнул. «Лады». Крейн спустил маску с устроил ее на лице, потом зажал загубник зубами, несколько раз вдохнул через него и нажал кнопку очистки, чтобы проверить пружину, и в конце концов поставил ногу на планшир. Сквозь резину маски и неопрен шлема он услышал голос Мавраноса. «Эй, Пого!» Крейн обернулся. Мавранос протягивал ему правую руку, и Крейн пожал ее. «Удачи!» — сказал Мавранос. Крейн сложил колечком большой и указательный пальцы, и, перешагнув через планшир, прыгнул в воду, держа ноги вместе и правой рукой придерживая баллон за головой. И рухнул в воду, отчётливо слыша приглушённое шлемом потрескивание пузырьков воздуха. Вода оказалась более чем прохладной, градусов 60, и, как всегда, пробравшись в мокрый гидрокостюм, прежде всего обожгла холодом его чресло. 60 градусов по Фаренгейту соответствуют 15,5 градусам по Цельсию. Он громко ухнул в регулятор, выпустив перед лицевым стеклом облако пузырей. Потом он сглотнул и подвинул челюстью, чувствуя, как выравнивается давление в ушах, и после этого начал дышать. «Медленно и глубоко», — напомнил он себе, выпрямив ноги в бездонной воде. «И следить за дыханием, потому что холод не позволит дышать часто и поверхностно». Он расслабил тело и позволил себе медленно погружаться. Видимость была отвратительной, Его окружала взвесь коричневато-зелёных водорослей, в которой плавали комки, похожие на пухлые кукурузные хлопья. Опустившись футов на 6, он пересек температурную границу, так называемый термоклин, и снова ухнул, ощутив заметно похолодевшую воду. Раскинув руки и взбрыкивая ногами, он остановил погружение. В водорослевом тумане он смутно видел склон острова. В изобилии валявшиеся камни величиной с булыжник покрывал толстый слой желтовато-коричневого ила, и он невольно задумался о том, как же догадаться, под каким из этих бугров скрыта отрезанная голова. Но как бы там ни было, рыбак сидел немного дальше от берега. Краин поплыл сквозь муть в том направлении, делая длинные грибки и чувствуя, как напрягаются сухожилия в подъемах ног. Очень скоро левая нога, в том месте, которое он распорол ножом восемь дней назад, начала болеть. Однообразный цикл дыхания и грибков действовал на него чуть ли не гипнотически. Он вспомнил, как нырял около Каталины после весенних дождей в кристально чистой голубой воде, сквозь которую было видно на сотни футов. А граница раздела между менее соленой поверхностной водой и более соленой глубокой воспринималась как легкая пляшущая марево наподобие знойных миражей над шоссе. Вспомнил, как глубоко погружался в приливную заводь близ Ладжолы, подбирал крохотных осьминогов и трогал хрупкие морские анемоны всевозможных расцветок и терпеливо выпутывался из длинных, похожих на резину лент ламинарии, и как однажды случайно открыл локтем пряжку балластного пояса и потом провожал его взглядом, когда груз быстро и безвозвратно уходил вглубь сквозь прозрачную, как стекло, воду. Сейчас он слышал только металлическое эхо своего дыхания в стальном воздушном баллоне, Воздух, который он долгими медленными вдохами втягивал через клапан регулятора, был холодным и отдавал на вкус металлом, как всегда во рту ощущался будто бы песок. Несколько раз он взглядывал на часы и манометр, но забыл о них на некоторое время, когда ему послышался слабый звук, не связанный с его дыханием. Звук был высоким, ритмичным и скрипучим, но слишком медленным для того, чтобы его можно было счесть отголоском лодочного мотора. В мутной воде он не мог определить, погружается он или поднимается, поэтому дышал очень старательно, помня о том, что при плавании с аквалангом задержка дыхания при любом, даже незначительном подъеме, может привести к совершенно внезапному разрыву легких. Услышанный звук оказался музыкой. Старомодный в духе сороковых годов свинг с участием множества медных духовых. Он выгнул спину, вытянул руки вперед и неподвижно повис в темной, непрозрачной коричневой воде. Что это такое? Ему когда-то случилось увидеть сирену, которую следовало опускать в воду, чтобы созвать нырельщиков на судно-базу. Слышал он и об очень дорогих подводных динамиках, и читал о том, как подводные лодки находят по звукам музыки, играющие в кубриках. Но сам он никогда прежде не слышал музыку под водой. Звук сделался яснее. Он узнал мотив когда начинается бегин, и смог разобрать, что фоновые шумы — это не что иное, как смех и человеческие голоса. «Старый мёртвый король!» — подумал он, почувствовав озноб, причиной которого был отнюдь не только страх, и опять поплыл вперёд. Перед ним в мутном полумраке вырисовался силуэт неровной пирамидальной колонны. Он снова принял сидячее положение, добившись с помощью слегка поддутого компенсатора нулевой плавучести — и, подгребая одними ладонями, стал приближаться к подводной башенке. Воздух, шипевший в регуляторе на входе, казался теперь теплее и имел запахи сигаретного дыма, джина и бумажных денег. Когда до сооружения остался всего ярд, Крейн разглядел, что шишка на вершине неказистого шпиля — это голова, череп, облепленный тиной вместо плоти. Скулы и глазницы превратились в коралл, а в левой глазнице мерцала большая жемчужина. Крейн понимал, что эти перемены, произошедшие уже под водой, были своеобразным ремонтом, посмертным исцелением, и сразу же подумал об изображенной на двойке жезла в голове Херувима с лицом, пронзенным металлическими штырями. Музыка сделалась громкой, и почти удавалось различить слова фоновых разговоров и смеха. Явственно ощущался запах мяса, жареного на угольях и бярнского соуса. Он подался еще немного вперед в грязной воде, протянул руку и кончиком указательного пальца прикоснулся к жемчужине, заменявшей голове глаз.